«Вот что, Петр Федорович...» Каратаев закончил осматривать выделенные группе помещений и присел на стул. «Нам с вами работать долго, поэтому вы уж как-то сориентируйте меня в основных вопросах». «Олег Дмитриевич, я ничего не перепутал?» Присев на другой стул, в свою очередь поинтересовался доцент. «Все так...» — А разве товарищ нарком вас не информировал подробно? Мне так целую инструкцию прочли. Но он дал мне ориентировку на наших фигурантов и предупредил, что я всегда, в любое время дня и ночи, обязан быть в курсе того, что они делают и где находятся. Разумеется, это касается и вас. Данную информацию я должен предоставлять вам постоянно. Сообщать об их контактах служебных и внеслужебных, опрашивать при необходимости людей, с которыми они станут контактировать, выполнять все ваши поручения, касающиеся их деятельности. Так вот, мне хотелось бы, пусть и в общих чертах, понимать характер этих поручений». «Ага», — Благов почесал переносицу, «да здесь, в общем-то, нет никаких особенных секретов». Мне необходимо понять, кого и по каким требованиям они отберут, понять характер этих требований и критерий, которыми они руководствуются. Для чего? Они ищут курсантов для последующего углубленного обучения в соответствующей школе. На кого? В смысле на разведчика, на оперуполномоченного или еще на кого-нибудь? Тут не праздный вопрос. Для этого люди нужны разные. Разведчик, он незаметным быть должен. Двухметрового амбала туда не возьмут. А вот не факт, Олег дмитрич совсем не факт. Разведчик он разным быть может. И двухметровым амбалом очень даже запросто. Впрочем, не будем пока вперед забегать заместителю начальника УНКВД Ярославской области, старшему лейтенанту ГБ товарищу Макарову А.П. Рапорт. Докладываю вам, что сегодня, 1941 года, в 09.35, мною, сержантом ГБ Акулиничевым Р.В., была организована установка наблюдения за объектами согласно ориентировке 13.04. Прибыли московским поездом в вагоне 6, как и было указано в ориентировке. Словесным портретом и фотографиям соответствует. Сразу же по прибытии оба направились в городской отдел ЗАГС, где один из них, на фото номер 2, неминуемый в дальнейшем объект «Молодой», переедевив служебно удостоверением КВД на имя майора Гугб Гальченко Александра Ивановича, потребовал ряд материалов по учету граждан. С присоединившимся к нему вторым наблюдаемым фото номер один объект «Борода» они около трех часов изучали переданные им материалы. Вернув документы ответственному за это сотруднику ЗАГС Тринкиной ВП, объекты проследовали в ресторан, расположенный поблизости от отдела ЗАГС, где оставались около часа. Ими был заказан обед. Воспользовавшись обстановкой, младший оперуполномоченный Теркин О. Я расположился за соседним столиком, пытаясь услышать, о чем беседуют оба наблюдаемых. Попытка успехом не увенчалась. В зале играла музыка, и разговоры объектов были ею заглушены. Выйдя из ресторана в 14.45, Наблюдаемые проследовали в городской отдел народного образования. Ввиду малочисленности посетителей в отделе, продолжить негласное наблюдение не представилось возможным. В 17.11 оба объекта проследовали в гостиницу, где ими ранее был заказан номер, о чем имелось указание в ориентировке. До нашей смены в 20.00 никто из них гостиницу не покидал. Начальник отдела 3-го спецотдела УНКВД Ярославской области, лейтенант госбезопасности Фатеев И.С. Прошло два дня с момента прибытия обоих визитеров. За это время никто из них не сделал ни малейшей попытки уйти от наблюдения или как-то показал, что указанное наблюдение ими обнаружено. Благов, читая аэропорта оперативников, недоумевал. В, не в меньшей степени было задачено его прикрепленный, измевшихся у них материалов, можно было сделать вывод о том, что как минимум один из прибывших был высококлассным специалистом именно в области выявления постороннего, негласного наблюдения, и неоднократно это подтверждал в самых разных условиях. Но сейчас действие этой парочки Развивались словно по одному и тому же сценарию. С утра ЗАГС, потом ресторан и городской отдел народного образования. Доцент затребовал список изучаемых ими материалов и только присвистнул. Даже если поверхностно проверить тех людей, чьи данные интересовали прибывших, на это уйдет совершенно непредсказуемое количество времени. С абсолютно неясным результатом. А гости работали, перелистывали бумаги, делали выписки и никак не проявляли своей заинтересованности в ком-либо. Но ведь что-то же они нашли. Обстановка внезапно изменилась на четвертый день. В двери комнаты, где, изучая списки, сидел устал Благов, решительно постучали. — Олег Дмитрич поднял доцент взгляд от стола, — мы что, кого-то ждем сейчас? — Нет, — мотнул головой старший лейтенант, — местные только вечером рапорта принесут, а сержант Горшков тот в булочную отбежал и отпустил. Хлеб у нас закончился, кстати говоря. — Как это? — удивленно поднял бровь Благов. — Утром еще был. — НКВДшник смущенно кашлянул. — А, простите, не подскажете мне, чья это привычка от буханки корочки отъедать, в то время как вы над бумагами этими сидите? — Ну, а это... Ну так, по привычке. Надо же, чтобы и руки при делах находились, а то дай им волю. Каратаев усмехнулся. — Да ладно вам смущаться-то. — Пойду встречу нашего гостя. Гостем оказался заместитель начальника управления. По его внешнему виду было понятно, что он чем-то изрядно задачен. Едва сев за стол, он сходу спросил. — Товарищи, я, конечно, понимаю, что у вас свое задание, но... — Да в чем дело -то? Александр Павлович? — удивленно поднял бровь доцент. — Мы вам чем-то помешали? нет тут другое помните в первый день один из ваших подопечных предъявил в ЗАГСе удостоверение было дело так вот гажинга александр иванович находится во всесоюзном розыске как особо опасный преступник сегодня только удалось найти эту ориентировку тут то мне эта фамилия знакомой показалась постойте постойте «Но ведь мне сам нарком приказал наблюдать именно за ними!» В свою очередь удивился Каратаев. «Что вы уже успели сделать?» «Ничего. Наблюдение удвоили. Подготовили сотрудников для задержания. Пока все. В Москву доложили». «Да. Перед самым выездом к вам послали спецсообщение. Ответа пока нет».